Развел руками Черугин. «Это, дорогой мой Алексей, действующая армия, а не из Чтальня». «Когда вы видели Пустырева в последний раз?» Спросил я и почувствовал себя и таким телевизионным следователем. Но «В строю видел, когда их взвод соседям справа на подмогу отправляли. А больше не видел».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 И поделится воспоминаниями о пустыреве. Расстроенный хозяин вызвался проводить нас до лифта. Как раз, когда мы прощались, двери лифта разъехались. К нам навстречу шагнул широкоплечий, коротко стриженный юноша, экипированный в настоящую форменную куртку милитер. Вот он, макулаторщик.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 «Ты очень боишься Кирибеева?» «Ну, только честно». «Да, боюсь». С вызовом ответил Леша. «Вы же ничего не знаете». «Ну, почему ничего?» «Про банду четырех знаю». Комсорг девятого класса и шеф-координатор группы «Поиск» не ответил. «Честно говоря, я его понимал». У нас в классе тоже был свой Кирибеев, некий Воронков, мрачный прыщавый парень с синей пороховой наколкой на руке. Учителя делали вид, что его не существует, но он существовал, держа в страхе всю школу, и однажды на моих глазах в кровь избил какого-то парня-десятиклассника. Прибежавший на крик учитель труда спросил у меня, кто это сделал,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 Помните, он с синяками в школу приходил. Помню. А рыбу принес Расходенков. Я не могу вам ответить. Глядя под ноги, твердо проговорил Леша. Почему?